Глава третья. В Элистаун они добрались на следующий день. Быстро двигаясь за ковулками и пряча метлу за своими спинами, девушки добрались до дома Нии. Ведьмочка быстро проскочила к себе и, написав душераздирающую записку о том, как отправилась собирать викулис сигурдий, редкий но крайне полезный цветочек, который входил во множество зелий, самыми популярными из которых были отвратные и слабительные. По дороге на неё напали разбойники, захватили в плен, пытали тёплым молоком и далее по списку. В общем, всё как обычно, но главное не слово о метле. Следом шла приписка. Встретила подругу, буду поздно вечером или рано утром. Рей только у виска покрутила, думая о том, что её бы точно бросились искать тут же. Просто чтобы объяснить детёнышу правила безопасного поведения. Хотя девушка покосилась на Нию, тут уже поздно было что-то предпринимать. Разобравшись с метлой, Ния выдернула Рей на главную улицу. И хоть девушке было волнительно ходить на людях в своём белом платье, оказалось, что так одеты почти все девушки. Юноши также щеголяли в белых костюмах. Ния, а почему все в белом? Значит, ещё не выбрали специализацию. Дарта у всех есть. А его применение круг возможностей... «Цветные только у работающих, да адептов в академии». «Там же распределение. А ты и не знала?» «Такая смешная». «Смешная», — согласилась Рей. «А у нее вдруг резко пропало всякое желание веселиться. Так это было сказано». «Что-то еще пояснить?» — неуверенно спросила ведьмочка. «Правда, странно, что ты этого не знаешь. Скажем так, я росла вне города, а родители решили его не упоминать, чтобы не мечтать о несбыточном», — соврала Рей. «Бедняга», – посочувствовала Ния и оживлённо предложила. «Тогда давай запишемся на уидиенцию к владыке. Тебе выделят дом, я платят школу, и ты сможешь жить здесь вместе с нами». «Ния, я, безусловно, хочу жить здесь, но у меня ещё остались незаконченные дела. Как только я решу свои проблемы за пределами города, то обязательно вернусь. В противном случае это будет бегство от проблем, а так нельзя начинать новую жизнь. Правильно?» «Ты права», – расстроилась Ния, – «но я буду ждать твоего возвращения, я запомню». «Это и есть твоя тайна?» «Я никому не скажу, честно». А теперь Ния замерла посреди дороги, решая, куда дальше отвезти гостью, и потащила к главной площади. По дороге они обе немного проголодались, и Ния, как проводник, провела Рей в кафе. Часть заведения была на улице, и, выбрав столик, они присели там. «Ведьмочка спиной к площади, а Рей лицом» чтобы могла во всей красе оценить выложенную мрамором мостовую. Девушка восторженно смотрела на нее и смеялась, втайне кривясь. Такие излишества никогда ей не нравились, а уж здесь и вовсе казались мертвым пятном. Черный мрамор среди веселых желтеньких, красных, зеленых, голубых улочек. Каждая в цвете живущих там колдунов. Такое деление, опять же, вызывало у Рэй тошноту. «Какое мороженое ты будешь?» Шоколадная, решила не рисковать Рей и вновь вернулась к разглядыванию площади. По центру располагался огромный, выполненный из белого камня фонтан. Что было ново, так это то, что он не изображал никаких животных или людей, просто башня. Точно такой же, как и на фонтане шпиль, Рей видела выглядывающим из-за крыши домов. «Это миниатюрное изображение Академии», — пояснила Нея и добавила. Сейчас она уже другая, столько раз перестраивали, что только шпиль как символ оставили нетронутым. Но первая башня знаний, говорят, была именно такой. Ясно. Ты собираешься в академию? Я хочу, но туда берут не всех, нужны ли деньги и связи, или сильный дар. А я слабенькая целительница, понурилась Ния. А ты? Будешь пробовать? У тебя получится, я точно знаю. С чего такая уверенность насторожилась Рэй? как с чего у тебя есть дух а значит голубой цвет точно надеть сможешь или даже синий если сможешь призывать духов из за грани как некроманты не упоминай при мне этих труповодов поджала губ кинея такая нелюбовь странно подмигнула девушке рей ничего странного смутилась ведьмочка к ним половина наших клиентов уходит считают что если со смертью они могут сладить то с болезнью легко а ведь это не так «Но к ним все равно идут. А если дело в проклятии, вы сможете помочь?» «Не так, как они», — призналась Ния, «но все равно». Внезапно она замолчала и дернулась, будто хотела спрятаться под стол. На террасу, где они ожидали свой заказ, ступил довольно высокий темноволосый парень. Он был одет в черные, но запылившиеся и где-то даже разорванные брюки, темную уже рубашку и жилет по его уставшему лицу стало ясно что он совсем недавно сделал нечто не только опасное но и выматывающее как обычно грендель крикнул он хозяину и упал на стул за соседним столиком огляделся вокруг и улыбнулся помочневшей нии та ответила ему презрительным взглядом и демонстративно отвернулась кто это решил отыграться рей гстав линар «Лучший выпускник прошлого года Академии, потомственный тёмный маг, один из сильнейших тёмных в долине», – нехотя ответила Ния. «не». «И вообще он такой... гад», – одним словом. «Гад?» – значит, вкратчиво поинтересовались из-за соседнего столика. Ния покраснела и отвела взгляд. «Прошу прощения за свою подругу, она не подумала. Порой профессиональная принадлежность так затуманивает разум». «Профессиональная?» Густав насмешливо взглянул на нею. «Значит, теперь это так называется?» «Вероятно, да», – подтвердил Рэй и, увидев, как им несут мороженое, возблагодарила всех богов и даже местную Сагару. «Я учту», – пообещал темный и перевел взгляд на площадь. Увидел кого-то и нахмурился, на глаз оценил, сколько времени потребуется Гренделю, чтобы исполнить заказ, и поднялся со своего места. Под облегченный выдох Нии колдун покинул кафе. «Спасибо», – искренне поблагодарила ведьмочка, запуская ложку в лакомство. «Я при нём всегда теряюсь и сказать ничего не могу. Наверняка колдует». «Да уж, они такие, эти мужчины». Колдуют и колдуют на первых встречных дам», – весело согласилась Рэй. «Для неё ситуация была в целом понятная. Он тебе просто нравится ней. Это нормально». «Нет, не нормально. Нормально это влюбиться в Саймона Грея». Он светлый, из почтенной семьи, с которой дружит отец. Не продолжай. И родители наверняка договорились о вашей свадьбе заранее, но ты не хочешь поступать, как велят, а? Да, растерявшись, призналась Ния. Тогда ноги в руки и устраивать свою жизнь. Ты не понимаешь. Не понимаю. И что мне делать? Для начала хотя бы нормально поговорить. Это невозможно, я всегда теряюсь и... И это говорит мне ведьма? Рэй засмеялась. «Алхимик из тебя какой?» Говорят, неплохой, неуверенно откликнулась Ния. Не «Дам рецепт, сваришь и бегом общаться». «А что за рецепт?» «О, самого лучшего зелья. Убирает неуверенность в себе и помогает выглядеть на все сто». «Только инструкцию прочитай, ладно?» «Ладно». Глянув, как загорелись глаза у Нии, Рей быстро записал на салфетке состав простейшего зелья от кашля и с заговорческим видом отдала ведьмочке. «А сейчас...» «Быстро готовить и общаться на профессиональные темы. Выход я найду сама». «Спасибо», – поблагодарила, срываясь с места Ния. Рей только покачала головой и даже без сожаления оплатила их счёт. Впереди её ждала улица Гарда Огненного. Пожалуй, это было единственное место, где даже под ярким майским солнцем было холодно. Белые стены домов буквально убивали своей стерильностью, а кусты, постриженные подробные геометрические фигуры, только усугубляли впечатление». То и дело по мостовой проносился кто-нибудь из лакеев, но даже их вечная беготня не вносила ничего оживлённого в безмолвность улицы. Глядя на всё это, Рэй было сложно представить, как здесь могла жить её мать. Единственное место, где можно было незаметно, если можно так выразиться, посидеть – ресторан. Белый и безликий, как и всё окружающее пространство. Рэй прекрасно вписалась в его атмосферу в своём белом же платье. Обслужить её явился дух что уже говорило о достатке и силе владельца данного заведения. «Ваше имя?» – тихо спросила девушка, разглядывая высокого блондина с мраморной кожей. «Раст», – глухо ответил дух, – «что будете заказывать?» Рей быстро пролистала меню и ткнула пальцем в то, что выглядело хотя бы условно съедобным. Дух с поклоном удалился. А девушка только вздохнула и посмотрела в окно, у которого она заняла столик, поднявшись на второй этаж. От ожидания ее отвлек женский смех. По ступеням на второй этаж ресторана поднималась парочка. Женщина довольно миловидная, лет тридцати, с темнорусыми длинными волосами, собранными в косу. И темноволосый мужчина, лет на десять ее старше, в застегнутом на все пуговицы черном камзоле. Следом за ними поднимались юноша и маленькая девочка. «Раст!» – шепотом позвала Рей, зная, что дух услышит. «Кто это?» «Владыка с семьей», – сухо ответил дух и исчез. «Владыка? Но тогда...» Рэй ещё раз взглянула на женщину, выискивая родные черты. Нос, губы, цвет волос, глаза... Всё совпадало. «Мама?» Женщина, будто почувствовав на себе чужой взгляд, быстро оглянулась, но Рэй уже смотрела в другую сторону. Интуиция её не подвела. «Сиолен, что-то случилось?» – тихо поинтересовался владыка, отодвигая для жены стул. «Нет, всё хорошо, просто показалось. Если ещё раз покажется, сообщи мне, я решу эту проблему» да спешно кивнула женщина и быстро оглядела зал останавливаясь на девушке у окна в белом платье Рей же держала скрещенными пальцы под столом конечно глупо было думать что этот знак действительно на что то влияет кроме восстановления душевного равновесия но уж с этим он справлялся превосходно девушка даже спокойно начала есть принесенные духом котлеты к гарниру ей притрагиваться не хотелось Если его вид и напоминал обычное картофельное пюре, то запах, исходивший от массы, опровергал их даже дальнее родство. «Пап, а когда мы уже поедем в Ринстон?» громко спросила темноволосая девочка у владыки. «Через неделю, милая. Возможно, мы и заключим мир с людьми, но пока это неизвестно». «Неизвестно? А от чего это зависит?» спросил юноша, как две капли воды, похожий на отца. «Лучший союз – брачный. Но если вам никто из династии не придётся по вкусу...» «А мы сильнее, чем они?» – не унималась девочка. «Вы, да. Все-таки два рода, силы которых вы объединили первые среди нас. Но ведь были еще Виас. Они же нам не уступали. Они уже далекое прошлое, сынок. Разве что редкие осколки их дара еще встречаются среди нас. Дорогая, я рассказывал о новом увлечении Дункана? Нет, ты был особенно молчалив в эти дни, я даже...» «Так было нужно», – оборвал владыка и продолжил. «Дункан нашёл себе новую девочку. Говорит, с потенциалом кукольника и внешне очень похожую на тебя, Сиолен. Возможно, даже твоя доченька вернулась к нам». «Это невозможно. Её не было в лесу долгие годы. Зачем ей появляться сейчас?» «Решила навестить мать. Из дочерних чувств или ненависти? Ты же её бросила там одну. Не считай же сумасшедшую из на попечение духа. Не навещала, не целовала, даже игрушек не посылала». С девкой перечислял мужчина. «Прекрати. Ты почему-то так не хотела, чтобы она вошла в нашу семью, но скоро всё исправится. Дункан найдёт её и приведёт к нам. А потом ты дашь своё благословение на их брак. Да, дорогая?» «Отец, хватит!» – резко прервал словесную пытку юноша. «Перестань так говорить с мамой. Ты обижаешь её и всех нас. Сиален, ты обиделась?» «Нет», – ответила девушка, сглатывая комок в горле. «Всё хорошо, милый». Она коснулась руки сына, погладила локоны дочери. «Давайте просто поедим». «Хоть раз», – не унимался юноша. Рей он понравился. «Как прикажешь, наш будущий владыка», – рассмеялся его отец, и семья приступила к трапезе. Рей же вернулась к своим наблюдениям. Дом владыки стоял прямо напротив ее наблюдательного пункта. С колоннами правильной четырехугольной формы. Идеальный и безликий. Как можно жить в таком доме, Рэй не понимала, но она покосилась на обедающую семью, Видимо, можно. Интересно же в доме было другое. Защита, оплетающая каждый дюйм вокруг. Чего там только не было. От проклятия мгновенной или мучительной смерти до банального яда, который выпускали декоративные растения в саду. У советника вряд ли будет что-то послабее, грустно подумалось девушке, но отступать она не была намерена. Расплатившись, Рэй решила перед уходом зайти в необходимое для всех место, и там столкнулась с Сиален. Она стояла, уперевшись руками о раковину, и по щекам её текли слёзы. Заплаканными глазами она взглянула на Рэй и застыла. «Альф Рея». Не веря в реальность, коснувшись рукой Рэй, позвала Сиолен. «Это... ты?» «Вполне возможно», — улыбнулась девушка и обняла мать. Та разрыдалась у неё на плече. «Рэя... моя... Рэя... моя маленькая девочка...» Рэй не прерывала, понимая, что матери необходимо пережить все охватившие её чувства. Наконец она затихла. «Тебе нужно уходить», — придя в себя, сказала Сиолен. «Альверт не отпустит тебя из города, если узнает». «Я аккуратно», — пообещала Рэй. «Но я не могу уйти без Франсуазы. Я оживила её, а теперь... И я не хочу оставлять тебя здесь, после всего, что я слышала. Он не даст мне уйти, а у тебя есть шанс». Только не попадайся на глаза Элиоту. Он хуже Альверта, пообещай мне. Постараюсь. Я попробую помочь. Узнаю, где твоя кукла. Сможешь прийти завтра? Будет открытие Академии, и молодых людей со всего города, да и извне будет много. Я передам тебе всё, что смогу узнать. Спасибо. Прости меня. За всё.